Глава двадцатая. Тренировка, которая продолжалась н е м н о г и м более часа, так как далеко не у всех хорошо обстояли дела с праной, к моему удивлению, прошла вполне нормально и напоминала не з а н я т и я в спортшколе, а скорее военные сборы. р е й г и подчинялись любому моему слову или жесту и выполняли все с невероятной для молодежи обстоятельностью и обязательностью. Я занимался с рыцарями Ризва на побережье, и иногда, выдав очередное задание, бегал на крышу смотреть, как дела у Крикса. У него тоже все проходило во вполне рабочем режиме. Его слушали, как меня, и надо признать, корсиканец справлялся с моим поручением выше всяких похвал. У парня оказался немалый талант к обучению других. Среди рейгов организации лучше всех клинком и проекцией владела Майя, что, впрочем, ничуть меня не удивило. Она была открытым рыцарем, и ее обучали, это заметно, а так как она третьего уровня, то к злому привыкла и чувствовала себя в нем как рыба в воде. Из тех, кто занимался с Криксом, тоже были рыцари, показавшие определенные навыки и умения. Это оказалась уже знакомая мне группа в греческих доспехах. А также у н г а р и еще пара незнакомых ранее рейгов, которые пришли из второго по населенности после Вилфлиеса города страны. А вот тот же Галей меня разочаровал. Нет, в изломе он тоже не терялся, но клинком махал как лопатой. Впрочем, даже он был лучше основной массы. На фоне большинства даже получившие ранее минимум моих уроков д о б р ы н и и Беннер выглядели далеко не новичками. Тем не менее, если т о р в е н и е к о т о р о е наблюдается сегодня, не растает, будто утренний туман, через несколько дней, то очень скоро ситуация начнет изменяться в лучшую сторону. Никогда не любил учить, но когда любое твое слово ловит как откровение и спешат исполнить с невероятным рвением, это даже не кажется таким трудным. Но все равно я бы лучше отражал прорывы р и с к у я жизнью, чем посвятил жизнь обучению других. Не лежит у меня к этому душа, но есть такое слово надо. Следуя ему, Занкхэм сейчас в ночи ищет следы Эшена, а я обучаю молодежь с какой стороны держать меч. Каждый из нас делает, что может, и пока не согнулся с изидающей, я тоже буду стоять и выполнять то, что позволит миру продержаться хотя бы одну дополнительную минуту. Мои немного подлые и играющие на простых желаниях слова, сказанные перед началом тренировки, в ее конце дали свои плоды. Четырнадцать независимых ранее столичных рыцарей злома записались в р и с в Да, я вроде и не врал, но мое поведение всех ввело в заблуждение, будто лично маэстро будет учить только членов организации. Разумеется, это не так, а мой жест был рассчитан именно на такой эффект. Подло? Немного, но в свете надвигающегося, чем лучше будут организованы рейги, тем дольше продержится мир. Так что кошки немного скребли на душе, но совсем чуть-чуть. Опытным путем установили оптимальное время тренинга — час двенадцать. Подобный хронометраж позволял тем, кто прибыл издали, успеть вернуться к себе, пусть и на остатках праны. Мой план поговорить под у ш а м с Майей, увы, провалился, как только мы закончили. Девушка стала по горло занята беседами с теми, кто пожелал вступить в организацию. И как мне не хотелось на нее наорать, все же понимая, что важнее, оставил ее в покое. Зато на меня насили Крикс и Унгар. Пришлось для этих двух проводить отдельный получасовой урок, но оно того стоило. Как у корсиканца у воителя в доспехах Дварфа оказался врожденный талант к клинку. Подобные алмазы встречаются нечасто. И мне было даже приятно заняться его огранкой. Также во время этого урока обсудили всех, кого впервые увидели сегодня, и предварительно разделили рейгов на три группы в зависимости от уровня подготовки. С первой, самой слабой, кто не знает вообще ничего, буду заниматься я, потому как по моему глубокому убеждению основы должен закладывать самый опытный мастер, так как ошибка на этой стадии обучения бывает уже не устранима потом в принципе. С теми, кто понимает хоть что-то, занимается Крикс. Оставшиеся, которых по пальцам пересчитать, будут помогать или мне, или ему, а затем для них будет отдельное получасовое занятие. Эта схема нас устроила, осталось только зафиксировать и поименно составить группы, за что и согласился взяться корсиканец. Помимо всего этого п о м н я слова Майи, внимательно следил за оружием р ы ц а р е й отмечая тех, у кого на клинках были даже малейшие следы ржавчины. Таковых оказалось совсем немного, к примеру, из Вилфлиса четверо, включая Бенра. Запомнил их и поставил в памяти галочку выяснить причину ржи. Понятно, что это очень личный вопрос, но слишком велики ставки, и мне придется проявить настойчивость. В общем, все прошло гораздо лучше, чем я себе представлял. Единственное, что изрядно раздражало, так это то, что почти каждый хотел узнать подробности моего поединка с с о з и д а ю щ и м В ответ вначале я отсучивался, а потом уже рычал и тех, кто приставал с распросами, загружал дополнительными тренировками. Это сработало, но не со всеми. От того же Крикса так просто было не избавиться. Пришлось сослаться на полученные от излома способности, что было частичной правдой. Это его немного удовлетворило, и он отстал, что меня полностью устроило. Перед тем, как попрощаться со всеми, отвел в сторону Галея и Крикса. узнал, что планов на завтра у них особых нет, а те, что есть, можно перенести, и предложил этим двум присоединиться к следствию п а э ш и н у Оба отреагировали на это предложение с нескрываемым энтузиазмом. Пора было начинать подключать и других Рейгов к этому делу, не потому, что это как-то может ускорить расследование, хотя и это возможно, сколько из-за того, чтобы они почувствовали свою причастность. Правда, я выдвинул условия, прежде чем их допустят ко всей информации. Им придется провести что-то вроде собеседования с Занкхемом. Этот пункт не вызвал ни у одного из них ни малейшего восторга, но тем не менее оба согласились. Понимаю, что дую наводу, но слишком велики ставки в этой игре. Домой вернулся в смешанных чувствах. С одной стороны все прошло хорошо, с другой же на душе было тяжело. Смотрел на город, на редких ночных прохожих. А перед глазами вставали различные картины близкого конца света. Никакая проекция, каким бы чудом ни казались ее свойства, не заменит обычный человеческий сон. Поэтому с уже привычным сожалением сняв себя ангела, р а з д е л с я до исподнего и разогрев из полуфабрикатов быстрый ужин, решил пока кушаю перед сном посмотреть сайт Ризва. Судя потому, что слышал на тренировке. Именно с него и пошла вся эта волна подставы, в которую меня втянула Майя. Как и подозревал, на главной странице первой новостью стоял видеоролик тренировочный бой между созидающим ладони в о з д а я н и я и рыцарем излома маэстро, проведенный перед спецподразделениями города Вилфлиес. Ничего себе формулировку з а в е р н у л и причем не стесняясь даже статус з а н г х е м а и то выложили. Впрочем, вряд ли это было возможно без его согласия. Деешен сто процентов знает о том, что в расследовании участвуют представители боевых монастырей. Да и будь в этом хотя бы малейший риск, уверен, созидающий отверг бы эту затею, наложив на нее вето. Количество просмотров ролика уже приблизилось к отметке 150 миллионов и росло со скоростью нескольких тысяч в секунду. Счетчик под видео крутился как бешеный. Стоп, почему длительность видео 12 минут? Мы точно с Занкхемом не выясняли наши отношения столь долго. Включил воспроизведение. Ого! Нет, не так. Ого! Вот так, вернее. Я как профессионал сразу оценил работу, которую п р о в е л и те, кто создавал это видео. Это были с п е ц и в ы ш и е квалификации. Объединенный монтаж с десятка разных камер, в том числе с тех, которые работали в скоростной съемке по две тысячи кадров в секунду. Монтаж сделанный столь качественно, что у меня даже в з ы г р а л а профессиональная зависть. Ролик делился на три неравные части. Первая непосредственно поединок снятый нарочито грубо и с помехами, видимо смонтированный с камер видеорегистраторов полицейских машин и камер смартфонов. Но даже в таком качестве происходящее выглядело просто сногсшибательно. Особенно когда из-за скорости д в и ж е н и й мы с з а н г х э м о м буквально выпадали за границы чувствительности обычных д в а д ц а ч е т ы р е кадров в секунду. Далее шел девятиминутный очень профессиональный разбор. В этот раз видеоряд для него сделали со скоростных камер. Периодически видео о становилось на паузу, и хорошо поставленный уверенный голос опытного бойца, в котором я без труда опознал баритон мистера Рока, давал пояснения по тому или иному моменту. Черт, я вроде сам принимал в этом у ч а с т и е и тем не менее смотрю теперь с о т в и с ш е й челюстью. Если верить тому, что говорит закадровый голос, то кажется, будто все, кто смотрит ролик, стали свидетелями поединка столетия как минимум. Небеса, это действительно я. Но как? Понятно, что ангел, но доспех не управлял мной. Я сражался сам, это совершенно точно. Наклоняюсь, прикасаясь кончиками пальцев к шлему брони. И от моей искры тянется тонкая нить. Видимо, так и работают озарения с е н с о в Мгновение, и ко мне приходит понимание. На первом ангеле наложено благословение честное зеркало. Если противник носителя брони превосходит его по физическим возможностям, то метатрон на время боя отзеркаливает эти параметры и наделяет ими своего обладателя. Нет, оборот ним не сделает, но даст и скорости ь аналогичную силу. С этим понятно, а вот остальное я сам. Опытный фехтовальщик привык видеть и читать бой, причем уровень этого чтения зачастую превосходит профессионалов боя б е з о р у ж и я Это объясняется тем, что цена ошибки несопоставима. Одно дело пропустить удар в челюсть, и другое не заметить пробивший твою грудь выпад клинка. Именно это, плюс пробужденный ангелом в е р в вероятностей, и позволили мне сражаться с с о з и д а ю щ и м почти на равных, почти. Потому как по результатам Занкхэм вышел из поединка без повреждений, а я, не будь рейгом, на всю жизнь остался бы полуколекой, потому как все разорванные в бою связки и мышцы вряд ли восстановились бы полностью у обычного человека. Последняя треть видеоролика, продолжительностью не более минуты, была очень грамотной и ненавязчивой пропагандой, общий смысл которой можно свести к фразе: в Багдаде все спокойно. То есть, смотрите, жители столицы, вы можете спать спокойно. Никакие прорывы не страшны с такими защитниками. Причем подано это было без пафоса и примитивных приемов рекламы. Все очень четко по делу и замаскировано под аналитический доклад, который шел на фоне особенно впечатляющих моментов боя. Да. И подобное Майе успела сделать за полтора часа? Как не злился на нее за это, но тем не менее отдаю девушке должное. Сколько людей надо поднять, организовать и заставить в кратчайшие сроки сделать настолько качественный продукт? Уж я-то знаю, даже при самом высоком покровительстве подобное создать за столь короткое время просто невозможно. Но, видимо, для этой девушки нет такого слова. Решила и сделала. Как? В голове не укладывается. Но справилась, чему мои глаза свидетели. Пробежал взглядом самые заплесованные комментарии под видео. Черт, моя личность теперь точно номер один в инфоповодах по всему миру. Чего стоит только официальный коммент из Рима о том, что святой престол подтверждает подлинность видео. То есть Титунк в этом участвовал. Интересно, когда я ушел на дозаправку, вообще кто-либо занимался следствием, или все заняты были уже другим, свалив все дела поэшину на Нейна. Совсем не удивлюсь подобному. Под роликом следующей новостью нашлось обращение от Майи ко всем рыцарям излома об открытой тренировке, которую будет проводить маэстро с указанием места и времени. Нет, это не женщина, а какое-то стихийное бедствие. У нее что, есть машина времени? Как она все успевает? Приложив волевые усилия только немного м е н ь ш е чем когда снимаю с себя ангела, оторвался от комментариев и лег в кровать. Падая на подушку, казалось, что мне предстоит бессонная ночь полная тяжелых дум и безграничной жалости к своей участи. Но стоило закрыться легким одеялом, как меня отключило. Проснулся рано и без какого-либо будильника. Часы показывали всего восемь утра, но я при этом чувствовал себя вполне отдохнувшим и полным сил. Умывшись быстро, позавтракал. Пока ел, вспоминал, что с н и л о с ь В который раз во сне я был небольшим лисом. Бегал по какой-то полной зелени поляне среди других совершенно разных зверей. Вообще не понимаю, почему в который раз меня кидает в одно и то же сновидение. Но плевать. Вокруг меня и так достаточно загадок, чтобы еще и сны свои разбирать по полочкам. Даев отметил, что пора бы сходить за продуктами, после чего, не включая компьютера, чтобы не зависнуть за монитором на долгие часы, надел броню. Ох, мама мия, как же это приятно чувствовать защищенность, которую дарует Метатрон. Нет, не придумано еще слов, чтобы выразить эти ощущения и ту легкость в теле. Чувство близкое к всесильности. Кажется, оттолкнись посильнее и взлечу в небеса в реальности, а не в проекции. Разумеется, это ложное ощущение. И летать я не способен, но тем не менее. Переход в излом, знакомый и давно изученный наизусть. Путь из квартиры. Я способен пройти его уже даже с закрытыми глазами, и это как раз вполне реальность. Найти свободный телефон дело двух минут, благо еще не начавших работу офисов пруд пруди. Звонок з а н г х е м у и я узнаю, где сейчас находится основной штаб операции. Оказывается, за городом в трех километрах от северной границы в и л ф л и е с а на тренировочной базе клана п с а л и х а р к а Уточнил координаты, и через три минуты уже был на месте. Без особого удивления отметил, что Майя тоже здесь. Она вообще спит или забыла, что это такое вообще сон. Поздоровался со всеми, в том числе с тремя уже знакомыми мне кураторами от наследника, ознакомился с последними новостями, перекинул с я п а р ы понятных только нам двоим подколок с главой третьей ладони, после чего позвал Майю в излом. У меня к тебе будет огромная просьба. в ч е р а ш н я я злость на нее уже прошла, но тем не менее отчитать ее все же следует. Да, мастер. Будто нашкодивший котенок прячет глаза девушка. Пожалуйста, на будущее. По с т а р а й с я не устраивать подобного вчерашнему без моего ведома. Но мастер, я же начала говорить, но вы были так заняты, думали о чем-то, видимо, очень важном. Я не рискнула настаивать. Неужели вы злы на меня? Ты сделала действительно полезное дело. Это именно так. И тренировка, и созданный на ее энтузиазме видеоролик совершенно точно пошли на пользу. Недаром за ее идею с видео все так вцепились, что сотворили небольшой шедевр за мизерное время с привлечением огромных средств и ресурсов. К тому же не стоит забывать, все это сделано с полнейшего одобрения Занкхема. Да полезное, но, пожалуйста, как бы я ни был занят, в следующий раз достучись до меня, прежде чем предпринимать столь грандиозные акции. Хорошо? Конечно. Судя по веселю ь в голосе, она услышала из моих слов только то, что хотела сама. А теперь о делах на сегодня. У тебя есть связь с Криксом и Галеем? Телефон Крикса, разумеется, есть, он же открытый Рейка не скрывается. Да и как выйти на связь с Галеем, я тоже знаю. п р и г л а ш а й их сюда, думаю привлечь их к расследованию. Отличная мысль. Сижу на стуле и млею. Моя улыбка столь широка, что губы вот-вот п о т р е с к а ю т с я Хорошо, что ее никто не видит из-за закрытого забрала, а то не очень вежливо бы вышло. Смотрю, как Занкхэм ведет диалог с парой рыцарей и Злома, и кажется, это стоило всех страданий последних дней. Ладно, Галей, его зажатости и небольшой испуг вполне закономерны. Но то, как потеет пришедший навстречу в обычной футболке и джинсах Крикс, как он мямлет, как пытается выкрутиться от прямых вопросов и как созидающий прижимает его к стенке всего п а р о й фраз. Бесценно. Это настоящий театр одного актера. Глава т р е т е й Ладони внешне приветлив и добр, но стелит настолько жестко, что мне даже жаль корсиканца. Хотя вру, не жаль, так ему и надо. Впрочем, эта беседа завершилась именно так, как я и думал. Галей и Крикс оказались вне каких-либо подозрений в связях с э ш е н о м И завертелась работа. Майя п р и м и с т р и р о к и Гале и Алиру, Крикс, Ктунку, а я как и вчера напросился в помощнике Кнейну. Занк Хемжес к а з а л что справится сам, что в принципе вполне и понятно. В штаб стекались все данные и все сводки. Мы, Рэги, работали то гонцами, то доставщиками, то использовались как совершенные инструменты слежения. Чем больше я проводил времени рядом со следователем Третьей Ладони, Тем большем уважением проникался к этому, по сути, еще очень молодому человеку. Всегда считал, что гениальные сыщики, такие как Шерлок Холмс, э р к ю л ь Пуаро, Ниро Вульф и им подобные, исключительно п л о д б у й н о й авторской фантазии. Всегда ранее, до встречи с Нейном, парень в вызывающем байкерском прикиде оказался настолько умнее меня, когда дело касалось расследования. Что у меня, как, наверное, и у доктора Ватсона, шарики за ролики заходили, когда Нейн пояснял, как он пришел к тому или иному выводу. Так прошел день полный беготни и поиска следов. Большинство проверяемых нами нитей вели в пустоту. Какие-то были ложными, какие-то ловушками. С последними без помощи рыцарей злома, думаю, не удалось бы справиться даже гению Нейна. Но постепенно, размеренно и планомерно мы двигались к своей цели. Предпоследний день лета начался так же, как и прошлый. Мы привлекли еще четверых: Рекса, Леонида и Торус к а э л ь Дело тут же пошло еще быстрее. Наверное, никогда в мире столь трудное следствие не шло так быстро. Еще бы, ведь ни у кого ранее не было в помощниках сразу в о с е м ь р е й г о в Иногда казалось, что все нас переиграли, когда очередная дорожка упиралась в искусно замаскированный тупик. Но это длилось недолго, пока Нейн не ухватывал никому кроме него невидимую нить, и мы принимались за новый клубок, затем за следующий и так далее. Читать комментарии и следить за тем, что происходит в мире, не было никакой возможности. Мы все были заняты двадцать четыре часа в сутках. Хорошо, что Зан обучил меня особой медитативной технике монастырей, которая даже при моей очень слабой искре позволяла восстанавливаться гораздо быстрее, чем ранее. Тем более я без каких-либо сомнений на полную использовал Ангела. Дело захватило с головой. Быть рядом с Нейном, наблюдать за его работой, это было подарком небес. Завтра мне надо будет заселяться в общежитие университета. Это казалось настолько неважным и далеким, что я даже подумал о том, чтобы бросить учёбу. Зачем она, если мир летит в т а р т а р Толку от этого. Но будто почувствовав мое настроение, вмешался Зан. И конкретно промыл мне мозги на тему живи как жил. Пришлось с ним согласиться. Стрелки показывали 20 часов и 7 м и н у т 30 а в г у с т а когда откинувшись в кресле, Нейн сложил руки за голову, улыбнулся и произнес судьбоносное им. Что инстинктивно вырвалось у меня. Я говорю, к р у т а нувшись на кресле, следователь повернулся ко мне и не скрывая своего торжества произнес: говорю конец Эшину, я их поймал. Как? Просто поймал. Он потянулся и отпил остывший чай. Все, ошибки нет, уверяю тебя. Еще вчера мы с ним перешли на ты. Пожалуйста, найди боссы и кураторов. Счет идет на два. От силы три часа не больше. Затем они догадаются, где облажались. и о т р у б я т все хвосты. Ты уверен? Да, маэстро, я уверен. Крысам.